Глава двадцать Шахта. К вылазке в шахту мы готовились тщательнее, чем к любой из предыдущих. Долго составляли списки вещей, которые следует взять с собой, обдумывали возможные сложности, которые могут нас постигнуть, даже выгодали время смотаться через транспортного мага в Дармикан, чтобы поискать там планы шахты, которую собирались сунуться. Сначала Тора вообще хотела прыгнуть прямо в номер гостиницы, который она запомнила раз и навсегда, но я отговорил ее от этой идеи. Не думаю, что тамошний персонал будет рад видеть незваных гостей, выходящих из номера, которые они не оплачивали. Вернее, оплачивали, но давно, и явно не сейчас. И даже тот факт, что мы оставили в своё время там кучу денег, явно никак не поможет нам в случае, если они захотят обратиться к страже. А они наверняка захотят, как-никак. Мы — самые натуральные нарушители. Причем не просто нарушители внутренних порядков конкретного трактира, а нарушители границ города, которые оказались здесь не пойми как и не пойми зачем. У стражи явно возникнет немало вопросов. Вопросов, на которые мы вряд ли сможем дать ответы, которые их устроят. Так что снова пришлось раскошеливаться на транспортного мага. И туда, и обратно... Ведь никаких планов шахты мы, конечно же, в Дармикане не нашли. Кому могло понадобиться держать планы старой, заброшенной много веков назад шахты в библиотеке? Да даже и не в библиотеке, а вообще хоть где-то. Кому не нужны? Если бы знать, кому принадлежала та шахта, когда работала, может, и получилось бы как-то отследить нынешних владельцев. Но вряд ли и они все эти 600 лет только и делали, что берегли старые бесполезные бумажки. Говоря совсем откровенно, Дармикан мы смотались скорее для собственного успокоения, чтобы быть уверенными, что точно сделали все возможное. В Шивере, конечно, поискали тоже. Здешняя библиотека была не меньше, чем в Дармикане, и библиотекарей здесь было не двое, а целых четверо. Но и там не нашлось никакой информации по заброшенной шахте. Все, что они знали, — это название «Утренняя звезда». И ничего кроме. Красивое название, не поспоришь, но нам, к сожалению, это ничем не помогло бы пришлось закупиться веревкой купили с лихвой в общей сложности метров 500. если этого не хватит то вернемся в следующий раз взяв еще столько же а может и больше скорее всего так и получится потому что лично мне не доводилось сыхать о шахтах глубиной всего 500 метров или даже километр насколько я знаю штреки даже древних шахт могли тянуться и тянуться вглубь на тысячи метров по большому счету одной только планировки шахты в купе с отсутствием каких-либо планов Уже должно было хватить на гордое название гробницы. А уж если добавить к этому еще и паутину. Запаслись едой и водой. Тора где-то нашла огоньки, как она их назвала, короткие в палец длиной гранёные палочки, сделанные будто из стекла. Как она объяснила, их можно сломать пополам, и они будут некоторое время светиться. Чем теплее вокруг, тем дольше и ярче. Местные аналоги светящихся палочек, надо полагать. Те тоже надо надломить и трясти. Остается только надеяться, что от них-то света будет поболее, чем от тех почти бесполезных игрушек. В конце концов, мы поняли, что все дальнейшие сборы — это только откладывание самой вылазки. Не хотелось туда лезть, что и говорить. Вот мы и пытались оттянуть это время как можно дальше, скрывая это за мнимой подготовкой и планированием. В частности, мы почти целый световой день потратили на то, чтобы найти вход в шахту, и запомнить его расположение, чтобы потом переместиться одним порталом. Заодно смотрели его снаружи, не рискуя покасоваться внутрь. Шахту выкопали в склоне невысокого холма, покрытого песком, ожидаемо черного цвета. Склон немного срезали, чтобы он стал более крутым, почти под 45 градусов. И в нем выкопали вход, укрепив его конструкции в форме трапеции. Когда-то, наверное, это были деревянные балки, сейчас их полностью заменила чумная паутина. Она не просто укрепляла вход. Она расползалась дальше по склону, постепенно истончаясь и в итоге оставляя вместо себя лишь черный песок. А в глубине бездонного зева шахты плескалась первозданная тьма, оставляющая взгляду какие-то жалкие 15 метров с самого начала коридора. Казалось, что достаточно войти внутрь, и вход сомкнётся, как рот великана, пережёвывая глупых людишек, своими ногами пришедшими к нему на обед. Только через день мы нашли в себе силы открыть портал и перешагнуть границу шахты. Наигранно и показательно, а на самом деле нервно перешучиваясь, мы вошли внутрь, разломили первый огонек, засветившийся ярким холодным белым светом, и принялись осматриваться. Как и следовало ожидать, стены шахты были сплошь затянуты чумной паутиной. Ее было настолько много, что определить, какой формы был коридор изначально, уже не представлялось возможным. Но сейчас он был неровно овальным. Словно мы оказались в огромной кишке, которая петляла куда-то вглубь холма, и где-то в самой глубине его задницы покоилось копье. Наверное. Очень хотелось в это верить. В шахте было на несколько градусов прохладнее, чем снаружи, но воздух был спертым и душным. Он драл горло, и все время хотелось кашлять и пить, желательно одновременно. Я натянул обратно на нос сброшенный было платок. Стало полегче, но не ненамного. Сюда бы респиратор хороший, промышленный, а то я прямо чую, что эта черно-золотистая дрянь на стенах выделяет в воздух что-то отнюдь не полезное для здоровья. К счастью, пол, паутина по какой-то причине не покрывала, иначе не знаю, как бы мы шли. Под ногами была земля, утопленная до такого каменного состояния, что наши шаги чуть ли не звоном отдавались в нее, и кроме них никаких звуков в шахте не было. Если напрячь слух, можно было услышать лёгкое, едва уловимое замывание ветра. Для этого пришлось закрыть глаза, чтобы отсечь визуальный ряд. Но так как бродить слепую там, где все заросло чумной паутиной, плохая идея, я быстро бросил это занятие. В конце концов, ну, воет ветер, и черт с ним. Не думаю, что он сможет нам как-то помочь в наших поисках. Кстати, а как мы вообще найдем то, что ищем в этом паршивом месиве? Даже если тут что-то и есть, его уже сотни лет назад поглотила паутиной. Я задал этот вопрос Торе, но она ответила так быстро, словно уже давно думала над этой темой и сейчас имела совершенно точный ответ. «Не будет». «И почему же ты так в этом уверена?» «Ну, не к стене же они его прислонили», Тора пожала плечами. «А пол, как ты сам видишь, паутиной почему-то не зарастает. Не говоря же о том, что без носителя копьё вряд ли действительно выглядит как копьё». Вот доспехи как выглядели? Понятия не имею. Там темно было, хоть глаз выкали. Но если я все правильно понимаю, это было что-то вроде холодного желея, в которое я упал. Ну вот и копье тоже в каком-то другом виде. Не знаю, туман черный или еще что-то. Будет интересно посмотреть, как мы будем забирать отсюда туман, пробормотал я себе под поднос, стараясь, чтобы Тора не услышала. Первая развилка нашлась метров через 200 прямого тоннеля, уходящего вниз под небольшим углом. Тут можно было продолжать двигаться прямо, либо свернуть направо. Недолго посвящавшись, выбрали второй вариант. Пошуршали в сумках и достали веревки и стальные кованые крючки с заточенным основанием. Разумеется, мы предполагали, что в шахте все заросло паутиной по самые яйца, поэтому озаботились своими собственными креплениями для путеводной веревки и даже молотком. Вбив крючок прямо в трескающуюся землю, я привязал к нему веревку, взял оставшийся сороковетровый моток в руки, Тора сменила сильно потускневший огонек, и мы свернули направо. Пол ощутимо пошел под уклон, намного сильнее, чем до этого. Приходилось внимательнее смотреть, куда ставишь ноги, чтобы не наступить на что-то неровное или скользкое и не покатиться вниз. Не знаю, куда конкретно, но ничего радостного там внизу нас точно не ждет, так что лететь вперед, сломя голову, худшее, что можно придумать в такой ситуации. А бесконтрольно катиться еще более плохое, как бы странно это ни звучало. По пути я вбил в пол еще один крюк, чтобы веревка не сильно провисала из-за собственного веса и была легко различима, а когда первый моток закончился, достал второй и связал их вместе. На новой, теперь уже тройной, развилки снова свернули направо. Мы решили, в принципе, для начала на всех развилках сворачивать направо. Я как-то раз слыхал, что таким способом можно выбраться, даже если натурально заблудился в пещере. Типа так все время идешь вдоль одной и той же стены. Мы пока еще не заблудились. У нас была путеводная нить, но в данной ситуации лучше перебдеть. Если мы будем постоянно сворачивать направо и, наконец, упрёмся в тупик, то натянутая вдоль пола веревка в следующий раз даст нам понять, что здесь мы уже были. Возвращаясь, можно будет даже как-то пометить веревку возле тупиковой развилки. Узел на ней завязать, что ли? Кстати, если уж на то пошло, надо будет в следующий раз взять разноцветных веревок, чтобы отметить разные маршруты. Вот всегда так. Вроде тратишь кучу человека часов на обдумывание предстоящего плана, а в итоге все равно что-то забудешь. Когда кончился третий моток, мы уперлись в тупик. Наверное, здесь была непосредственно выработка, в которой велись работы. Если присмотреться, то можно даже увидеть торчащие из месива чумной паутины трехлявые деревянные рукоятки, наверное, шахтерских кирок. А в одном углу огромный наплыв паутины однозначно когда-то был чем-то имевшим четыре коллеса на толстенных, скорее всего, тоже деревянных спицах. Шахтерская тележка как пить дать. Вот откуда здешним шахтером да еще шестьсот лет назад знать о вагонетках. Так это скали на деревянных тележках, скорее всего, вообще вручную. Вернувшись обратно к развилке, я достал новый моток, отрезал от него оттоленным ножом небольшой кусок и навязал его бантиком на веревку, ведущую в только что исследованный тупик. Большим таким бантиком, солидным, чтобы было заметно даже при случайном взгляде. Кто не знает, что это значит, все равно не поймет а вот мы совершенно точно второй раз одно и то же место не посетим, если будем отмечать такими заметными вешками. В среднем коридоре нас тоже ждал тупик. А левый заново разветвился, и опять на три варианта. Переглянувшись с торой, я проверил остаток веревки метров 150 силы, и уверенно свернул в правый коридор. Здесь было еще прохладнее, чем выше, а воздух еще меньше годился для дыхания. Несмотря на это, паутина здесь была будто бы меньше, из нее порой даже стали проглядывать углы балок, которыми подпирали свод, чтобы он не обрушился. Они, конечно, были такими же черными, как и все остальное, что поражает паутина, но одно только то, что они вообще были, уже чудо из чудес, 600 лет прошло как-никак. Видимо, паутина не просто оплетает то, что способно сожрать, не просто жрет а сперва как-то консервирует, придавая прочность и даруя неуязвимость к разложению. Впрочем, если вспомнить ходячие мерзости, которые наверняка тоже являются порождениями паутины, этот факт резко перестанет быть удивительным. Уж кто-кто, а червивые твари точно первые кандидаты на превращение в пузырящуюся вонючую лужу. А гляди ты, ходят и даже нападать пытаются. Ох, зря я про них вспомнил. Ох, не к добру я про них вспомнил. Не хватало еще, чтобы мы на них наткнулись тут, в замкнутом пространстве, откуда даже деться толком некуда. Коридор снова разветвился. Мы пошли направо, и через буквально десяток шагов вышли к уже натянутой веревке, чуть не споткнувшись об нее. Пришлось отобрать у Торы огонёк и нагнуться, чтобы удостовериться, что это действительно наше. Приехали. Стало быть, здесь мы уже были. Вышли к собственным следам. Только вот где конкретно мы сейчас оказались? На какой развилке и в каком ее месте? И в какую сторону мы уходили отсюда, чтобы снова оказаться здесь? Да, про разноцветные веревки стоило бы задуматься изначально. А еще о том, как на веревках изображать направление, которым мы их натягивали. Походу, пора нам возвращаться и заново продумать весь план, добавив в него отсутствующие, но такие важные пункты. Иначе у нас есть вполне неиллюзорный иллюзорный шанс не выбраться отсюда вообще. Да и веревка кончается. Сейчас снова пойдем по уже натянутой нити в любую сторону. Если выйдем к ней же, то значит нам в другую. Впрочем, можно вообще никуда не идти и открыть портал прямо отсюда, если, конечно, Тора осилит. Надо у нее спросить. Но когда я обернулся, Тору я не увидел. Ни за спиной ее не было, ни вообще где я, либо в зоне видимости. Что за фигня? Она же минуту назад была у меня за спиной. «Тора!» — позвал я, вглядываясь в разветвляющийся тоннель. «Я здесь!» — раздалось из того, которым которому мы еще не были. Все хорошо, я просто... Ты просто давай не будешь меня так пугать!» Огрызнулся я и пошел на звук. Волшебница стояла буквально в пятнадцати шагах от входа, за поворотом, держа над головой новый огонёк и внимательно рассматривая что-то, вросшее в паутину на стене. Только из-за этого поворота... Я и не увидел свет от ее фонарика, но зато хотя бы услышал голос и подошел. «Смотри!» — тихо сказала Тора, кивая на то, что ее так заинтересовало. «А ведь действительно интересно!» В наросшей на стене паутине четко виднелись чертания человеческого тела. Или не человеческого, а чего-то, имеющего такую же анатомию. Две руки, две ноги, туловище и голова. Будто бы огромный паук запленал человека в кокон, и подвесил своей паутине, оставив на потом. «Чёрт! Теперь понятно, почему эта херня зовётся паутиной». «Никогда такого не видела», — прошептала Тора и заворожённо протянула руку с блеснувшим в свете огонька лезвием. «Я не успел даже ничего сказать, а она уже резанула зашипевшим ножом прямо по голове завернутого тела». Паутина легко раздалась в стороны, будто лопнула натянутая пленка, выпуская наружу мерзость. «Тора, идиотка!» Я схватил волшебницу за руку и дернул ее назад, что из сил. Неловко взмахнув руками и выронив нож, Тора повалилась на пол, а там, где только что была ее голова, в воздух молотили бесчисленные черные щупальца, разбрасывая вокруг себя шматки паутины. Мерзость на секунду замерла, будто поняв, что добыча ускользнула, а потом скрипом втянула в себя воздух и заревела на всю шахту. «Тора, чтоб тебя демоны драли!» Мерзость еще не выбралась из своего кокона полностью. Кажется, это не быстро делается, но она активно старалась. Уже высвободила руки и постепенно, рывками, просачивалась через дыру все дальше и дальше. Все отсюда пора сваливать прямо сейчас. У нас буквально 3-4 секунды, чтобы сбежать. Не хватит даже на то, чтобы открыть портал. А значит, надо оторваться от них, чтобы Тора вытащила нас отсюда. «Макс, я...» — пролепетала Тора с пола, глядя на меня огромными глазами. Потом поговорим! рыкнул я и рывком поставил Тору на ноги. А сейчас бежим! Подожди! пискнула Тора, нагнулась и подхватила с пола нож. Все! И мы побежали обратно к развилке. Вылетели на нее, споткнулись о веревку, совершенно забытую в пупыхах, полетели на пол, куркаясь, избивая локти об пол. Снова вскочили, пытаясь вспомнить, откуда выбежали и в какую сторону бежать к выходу. Из двух коридоров раздался такой же хриплый рев, как тот, что мы уже слышали. Раздался близко, слишком близко, чтобы пытаться сейчас открыть портал. Тора уже пыталась нашептать заклинание, но, судя по нахмуренным бровям, получалось у нее не очень. «На бегу сможешь открыть портал?» — спросил я, нервно поглядывая в сторону того коридора, из которого единственного пока еще не раздалось ни звука. У него не тянулась верёвка. «Нет, конечно. Мне надо на месте стоять». «Тогда потом откроешь», — решил я глядя, как в глубине двух других шевелятся неясные тени. «А пока бежим!» И мы побежали в коридор, в котором еще не были, неслись вперед, держа перед собой огоньки на вытянутых руках и молясь о том, чтобы не поскользнуться, не подвернуть ногу и не вляпаться в стену на повороте. «Разбилка! Куда?» «Направо! Нет, стоп, назад!» «Тут же червивые!» «Прямо по курсу две штуки, один из которых уже выбрался из своего кокона». «Назад и в другой коридор. Тут свободно. Никого нет». Тора споткнулась обо что-то и упала, чуть не утянув меня за собой. Я помог ей подняться и толкнул вперед. «Сумка!» — пискнула Тора, держась за бок. «Забей!» — прорычал я. Хлюпание мерзости за спиной раздавалось буквально в каких-то десяти шагах. Я слишком хорошо знал, как эти твари умеют бегать, когда преследуют добычу. Хватило и одного, самого первого знакомства, чтобы навсегда запомнить эту скорость. Остается надеяться лишь на то, что они не могут долго сохранять такую прыть и скоро сдохнут. А еще на то, что мы не попадем в тупик, потому что тогда сдохнем мы. Направо, направо стоять, тупик, назад, быстрее. Фух, еле успели нырнуть в другое ответвление, буквально просочившись между черными щупальцами. Быстрее, бежать, бежать. Благо, бежать стало проще. Здесь паутины вообще почти не было, редкие обрывки не в счёт. Коридор расширился, по нему стало можно бежать рядом, не боясь случайно зацепить и свалить друг друга. Стали видны подпорки и колонны, удерживающие шахту от обрушения. Сеть огоньков в земле оказалась странно фиолетовой, словно ее кто-то подкрасил йодом. Но некогда отвлекаться на такие мелочи. Надо нам как-то выиграть время, чтобы Тора открыла портал. Новая развилка направо. И плевать, что там из земли вообще местами торчат нежно-фиолетовые камни. Потом с этим разберемся. Уж лучше они, чем червивые твари, которые и не думают прекращать погоню или хотя бы отставать. Может, они и не наступают нам прямо на пятки, но у них, в отличие от нас, скорее всего, бесконечный запас выносливости». Мой огонёк сдох. Я отбросил его в сторону и бежал, ориентируясь на свет от Ториного. Новое сжигать было некогда. К счастью, уже особо не нужно было понимать, куда бежать. Вляпаться в паутину здесь не светило. Не знаю, почему ее здесь не было, но нам это на руку. Здесь ее, походу, вообще никогда не было. Несколько раз в свете тускнеющего огонька попались даже нетронутые шахтерские инструменты, парадоксально без следов ржавчины. Стоп-стоп. Остановиться я не успел. Успел только дернуть назад голову, и неожиданно вынувшая из тьмы колонна подпорка врезалась мне в грудь вместо лба. Что-то треснуло, то ли она, то ли мои ребра. Надеюсь на второе. Потому что первое нам сейчас ну совсем уж точно не нужно. «Макс, тупик!» — завизжал откуда-то спереди Тора. Пытаясь вдохнуть на ходу, я проковылял, разделяющий нас 30 метров, и уставился на каменную стену, как баран на новые ворота. Строго говоря, тупика не было. Проход в стене был, узкая щель, в которую пришлось бы продираться чуть ли не ногтями, предварительно сняв с себя всё. И мы бы пролезли в эту щель, даже я. Но не тогда, когда наше время строго ограничено несколькими секундами, нужными мерзостям, чтобы добраться сюда. «Расширить бы эту щель! Да чем?» Я отобрал у Торы огонёк и нервно крутанулся, рассматривая все, что попало в небольшой световой круг. Шахтерские инструменты? Да как они помогут тут? Это ж работы на неделю, не меньше, даже в четыре руки. А больше тут ничего и нет. Инструменты и то, что у нас самих на руках. Время. Нам надо выиграть время. Выиграть время». Я задумчиво посмотрел на увесистый молот, лежащий у меня почти под ногами а потом перевел взгляд на балку, в которую сослеп улетел. Потом с балки на наклубящуюся за ней тьму, из которой с минуты на минуту должны были появиться червивые. «Ну, балочка, надеюсь, это хрустнула ты». Зажав в зубах огонек, я поднял с пола молот, тяжёлый, сука, килограмм десять, не меньше. Ручка сухая на ощупь, как спичка, надеюсь, она выдержит хотя бы пару ударов. И первый из них, подбежав к колонии, я нанес прямо сходу, как следует размахнувшись, по вылетевшим из темноты щупальцам. Чуть тронутая ржавчиной сталь встретилась с черевивым гнильём и не застряла в ней, не провалилась, а откинула назад согнувшуюся пополам мерзость. Еще удар — вторая тварь улетает следом мерзкой хрипя. На обилие оружие блестит черная слизь, но она не торопится растворяться, шипеть и стончаться. Его все еще можно использовать так, как я задумал и я с воплем обрушил его на балку. Отдача чуть не вырвала молот из руки. Сухое дерево отчётливо треснуло, балка прогнулась в середине, ощерившись щепками. Древка разлетелась у меня прямо в руках, и я, сломя голову, побежал обратно к Торре, слыша, как за спиной трещит и стреляет щепками подпорка. Прыжок! Грохот, скрежет, скрип. Я перекатился по полу, ударился обо что-то, полностью потерял ориентацию, и несколько секунд был вынужден просто сидеть, пытаясь нагнать в воздух лёгкие, и унять дрожь в мозгах. Если мой план не удался, то прямо в эту секунду меня и сожрут. Но меня не жрали. Я открыл глаза. К моему счастью, коридор обрушился не полностью, а только там, где я снес подпорку. Гора Земли с камнями, в том числе фиолетовыми в перемешку, теперь перегораживала проход, и из этой природной баррикады торчала верхняя половина мерзости. Наверняка и что бежала впереди планеты всей. Она тихо хрипела и тянула к нам одну руку, вторая была привалена огромной каменной глыбой. Выбраться из-под нее мерзости не светило, если только не додумается отгрызть себе конечность. Хотя ей же нечем. Тора была в прятке, да и что с ней будет? Она с самого начала стояла от всего этого театра абсурда так далеко, как это вообще возможно в данной ситуации. Напугана была, это да, глаза по пять рублей, но целая невредима. «Это очень хорошо. На это я и рассчитывал». «Не за что, дорогая!» — слабо улыбнулся я. «Открывай портал домой. Я сыт этой гробницей по горло». «Не могу», — деревянно спокойно ответила Тора. «Я не могу открыть портал. Ты же не спрашивал, смогу ли я это сделать, когда колотил по балке, а?»